Их родится и крепчает. «Я сошью себе черные штаны Из бархета голоса моего, Желтую кофту из трех аршин заката». Со стихами «Опыты плачевные» Взялся за живопись. Учился у Жуковского. Вместе с какими-то дамочками Он пишет серебряненькие сервизики. Проходит почти год, и Маяковский вдруг понимает, что учился рукоделию. Он отправляется к художнику Керину, реалисту. Хороший рисовальщик, лучший учитель, твердый, меняющийся. Осенью 1911 года, хорошо подготовившись в мастерской Керина, Маяковский поступает в школу живописи вояния и зодчества. Это было... Единственное место, где не спрашивали документы о благонадежности. Он учится усердно, с жаром. Целый год сидит на голове, всматривается в анатомию человеческого лица, изучает форму черепа. Но, беспокойный и наблюдательный, он начинает приглядываться к художественным течениям в школе, интересоваться смелой работой художников-новаторов, его уже сердит, что подражателей виреют, самостоятельных гонят. В ноябре внезапно от паралича сердца умирает один из крупнейших художников России, Серов. Бесконечная процессия тянется за гробом художника. Идут художники, литераторы, артисты, студенты. Над раскрытой могилой Серова склоняются головы, знаменитые художники Воснецов. Переплетчиков, Ирвухин, Пастернак, Батшеев пришли проститься с любимым художником известнейшие артисты Станиславской, Сумбатов-Южин, Немирович Данченко, поэт Валерий Брюсов, дирижер Кусиницкий. здесь же и Келин. И вот выступает над гробом Серова очень высокий худой юноша, представитель фигурного класса училища живописи. Далеко разносится над кладбищем его срывающийся от волнения, но необыкновенно звучный голос. рослый, угловатый с резко очерченным ртом и огромными немного мрачными глазами, он призывает следовать заветам ушедшего мастера. Он напоминает всем, кто пришел отдать последний долг Серову, каким смелым в своих исканиях был покойный. Он зовет молодых искать новые, бесстрашные идти вперед, но не постоять того, что уже сделано учителем. Эти несколько необычные для кладбищенской тишины, зовущие к жизни дерзание слова, вызывают смущение и недовольство у присутствующих. Фамилия воспитанника училища живописи, выступающего от имени школы над могилой Серова, никому еще ничего не говорит. После похорон учитель Керин подходит к своему питомцу и говорит, «Я вам очень благодарен, что вы так хорошо отнеслись к Серову». «Подождите, Петр Иванович, мы вас еще не так похороним», отвечает Маяковский, чтобы за шуткой скрыть свое состояние и в то же время добродушно подчеркнуть свою независимость. Вскоре в училище появляется мешковатый короткопалый человек в сюртуке. Он ходит напевая, Заносчиво посматривая на всех через старинную ларнетку одним глазом, другой у него вставной. Вид у него независимый и наглый. Маяковский начинает задирать его, они сталкиваются в коридоре училища. «Что вы выпители на меня, ваши рачьи глазки?» — сердится Маяковский. «Я вот вывенчу из вас, ваше вставное буркало». «Не буркало, а бурлюкало». Невозмутимо отвечает тот. Научитесь сперва говорить, молодой человек. Тут едва не происходит драков. Но все кончается благополучно. Они знакомятся. Мешковатый человек с лорнеткой оказывается Давидом Бурлюком, Поэтом, художником, мечтающим о новом искусстве. Вскоре они сходятся, убежав вместе со скучного концерта. Они договариваются. У Давида Бурлюка гнев обогнавшего современников мастера. У Маяковского пафос социалиста, знающего неизбежность крушение старья. Бурлюку нравится его новый приятель, большеголовый, большеватый, великолепный молодой конь, восхищается он. Ночью они идут как-то вдвоем по Сретенскому бульвару, и вдруг Маяковский, застенчиво глядя в сторону, просит Бурлюка послушать стихи, которые накропал один его, Маяковского, знакомый. И он читает. Бурлюк останавливается и, внимательно задрав голову, смотрит на Маяковского. «Да это же вы сами написали!» — рявкает он на весь Сретенский бульвар. «Да вы же гениальный поэт!» И оба они долго стоят пораженные. Неизвестно, кто из них поражен больше, то ли Маяковской, услышавший такую грандиозную оценку своего стихотворного опыта, то ли бурлюк, не подозревавший, какая взрывчатая сила таится еще, спертая в этом странном, неуклюжем на вид немного угрюмом юноше. А утром бурлюк, знакомый Маяковского с кем-то уже басит. «Не знаете? Мой гениальный друг, знаменитый поэт Маяковский!» Маяковский смущенно толкает его сзади, но бурлюк непреклонен. Отходя с Маяковским, он говорит, «Теперь пишите, а то вы не оставите в глупейшее положение». И Маяковский, весь уйдя в стихи, неожиданно для себя став поэтом, пишет, «Багровый и белый отброшены скомком, в зеленый бросали горстями дукатый, а черным ладоням сбежавших в раздали горящие желтые карты. Здесь сказывается живопись Маяковского. Художник орудует строками, как писью. Ему хочется перевести на язык стиха то, что видит художник, прищурив глаза. Ночь уже отбросила скомканные багровые краски заката, сняла белый дневной свет. В зеленом. В городской зелени вспыхивают огни фонарей, рассыпающихся как монеты. В черных окнах зажигаются огни, и стекла становятся похожими на желтые карты. Так словами-красками рисует Маяковский картину ночного города. Это один из первых опытов поэта. Маяковский не останавливается на нем. Он ищет новых средств, стиха для того, чтобы рассказать людям, о своих ощущениях и мыслях. Его начинает интересовать не только внешность, поверхность и цвет вещей, но и самый смысл их, душа предметов их содержание и в содержании места в мире. Так же необычно, как он подмечал раньше формы, краски и линии, он начинает схватывать голос, звучание, движение жизни. В нем обнаруживается замечательное умение по-своему неожиданно расшифровывать впечатления, которые оставляет городской пейзаж, толпа, бульвар, простые будничные вещи. Совсем различного смысла явления вещи вдруг, сойдясь в один огромный образ, открывают в его стихах свое, никем ранее ненаблюдаемое родство. На блюде студня он дает читателю ощутить, Госые скулы океана. Он может сыграть ноктюрн на флейке водосточных труб, в скрипке, которую осмеяли барабаны и тромбоны. Он видит родственную ему израненную душу человека, которую не понимают окружающие, люди грубого города, каменного становища богатеев, лавошников, пошляков. Птихи эти напряжены так, что, кажется, чувствуешь судорогу каждой строки. Бурлюк выдает ему ежедневно пятьдесят копеек, чтобы Маяковский мог писать, не голодая. Маяковский берет деньги и шутит, и так, значит, вы вкладываете в игру свои деньги. В ту пору, после поражения Первой революции, некоторые писатели и поэты поддались настроением безнадежности и упадкой. В литературе стали расцветать всякие дурные, безвкусные, а часто и просто реакционные и мистические течения. Произведения такой гнилостной литературы были чужды народу, далеки от его интересов, но уторяли томление балующихся искусством хозяев некоторых буржуазных литературных колонов. Им на потребу и писались всякие грезо-фарсы об изысканных роскошествах и усладах утонченного общества, бесконечные заунывные легии, меланхолическо-дремотные стихи, которые можно было не без приятности послушать, отрыгивая сытный обед. Расплодились поэмы и романы с загробными духами, полные невнятного бормотания, завлекательных привидений и прочие чертовщины. В таких салонах Максима Горького, крупнейшего из писателей к которому прислушивались все передовые люди, считали босиком, грубияном, вульгарным и тенденциозным декламатором. Зато там были в большом почете пошловатый Бальман, развязно-шикарный Игорь Северянин и мракобес Мережковский. И вот как бы в противовес этим унылым и ребарственным звучанием раздались задорные, трекливые голоса русских футуристов. Футуризм родился на Западе, в Италии. Это было модное течение в буржуазном искусстве Западной Европы. Оно было типичным для определенного периода в развитии капитализма. Буржуазия, оснастив себя новейшими, усовершенствованными машинами, завладев всеми материальными достижениями культуры, была упоена своим машинным, паровым и электрическим могуществом. Надменно озирая прошлое, она требовала теперь воспевания в искусстве своей алчной воинствующей мощи, сегодняшней и завтрашней. Футуристы, называвшие себя так потому, что они якобы стремились приблизить искусство к будущему, футурум будущее, воспевали большие города, Многоэтажные небоскребы, внешне бросающиеся в глаза черты нового буржуазного века. Они видели красоту в стремительном мчании автомобиля, в полете аэроплана, слышали музыку в мощном ударе парового молота. Футуристы не интересовались, какую роль в жизни трудовых людей играет все эти достижения техники, которой владеют капиталисты. Футуристы не видели во всех этих машинах и новейших, хотя бы и самых блестящих достижениях техники XX века средств жесточайшего порабощения трудящихся народы для личной технической наживы кучки преуспевающих тунеядцев. Их футуристов влекла лишь формальная сторона дела, манила техническое новаторство в искусстве и в В поисках необыкновенных форм, соответствующих, по их мнению, темпам, ритмам и звучаниям современной жизни, футуристы меньше всего заботились о содержании. Да они о нем частенько попросту и забывали, полагая, что смысл для произведения чистого искусства совсем не обязателен. Беспорядочные, лишенные всякого смыслового значения, словосочетания, нагромождения букв и слогов, вырванных из отдельных слов и произвольно соединенных, фантастические сочетания геометрических форм, по мнению футуристов, должны были давать читателю и зрителю-современнику высшее эстетическое наслаждение. Они объясняли свою манеру тем, что современность, обладая мощными машинами, оснащенная высокой новейшей техникой, не может быть выражена стихами, написанными в обычном строе, или красками, которые употребляли художники в прошлом. Футуристы считали, что предметами, средствами искусства могут служить не только реальные изображения вещей, но и просто решенные какого-нибудь логического смысла пятна, по-разному обработанные поверхности, куски жести, с резиной дерева, осколки стекла, хвосты, сушеные в область, склеенные в хол, разрывая недра языка, обнажая корни слов, стремясь уйти от узаконенной литературной речи, некоторые поэты-футуристы стали заполнять строки своих стихов ими же придуманными и лишенными обычного смысла самовитыми словами из так называемого заумного языка. Если в первых своих опытах и широковещательных манифестах западные европейские футуристы еще брицали иногда свободолюбивыми фразами, то впоследствии они окончательно и с бесстыдной откровенностью перешли на службу к самому оголтелому и звериному империализму. Как известно, спустя десяток другой века они отлично сговорились с фашистами, и недаром ведь главарь итальянских футуристов Маринетти стал присяжным воспирателем Муссолини. А гнусная человеконенавистническая книжка Гитлера «Моя борьба», с которой он изложил свою чудовищную программу порабощения человечества, по стилю и претенциозным выражениям ученически скопировала ранние футуристические манифесты. Российские футуристы, или как величал их самовитый поэт Хлебников Будетляне, с самого начала резко отличались от итальянских, они не могли примириться с теми лакейскими восторгами, которые футуристы Западной Европы расточали по адресу хозяев новой капиталистической техники, порабощавшей людей. Недаром, когда Маринетти посетил Россию, он встретил самый враждебный прием со стороны тех, кого он высоковерно считал своими последователями. Русские футуристы освистали Маринетти и публично отниживались от распранченного, нагличающего трубадура, посланца западноевропейских заводчиков-милитаристов. Русских футуристов связывало с западными лишь стремление к поискам новой формы, которая соответствовала бы требованиям, предъявляемым нарождающимися новыми явлениями жизни в ее будущем. Поэтому они и называли себя «будетлянами», то есть людьми будущего. Молодому Маяковскому пришлись по душе эти призывы будет ли он футуристов, заклинавших подчинить искусство зелением будущего, которое они, впрочем, не очень-то ясно себе представляли. Владимира Хлебникова, поэта чрезвычайно одаренного, но безнадежно плутавшего в дебрях словотворчества, Маяковский в ту пору считал колумбом новых поэтических материков. Вместе с Хребниковым, с Давидом Бурлюком и заумным и езуитом слова Алексеем Крученых Маяковский подписал манифест русских футуристов. Он назывался «Пощечина общественному вкусу». В нем поэты футуристы заявляли «Только мы, лицо нашего времени, рок времени трубит нами в словесном искусстве, прошлое тесно». Сборник, в котором напечатан этот манифест из стихи Маяковского, назывался также пощетина «Общественному вкусу». Он был напечатан в обложке чуть ли не из дерюги и на самой грубой бумаге, нарочно, чтобы досадить блюстителям изящного. Но хотя Маяковский и примкнул к футуристам, он находит свой собственный путь. Это путь поэта-борца, Поэта-революционера. Его надолго связывает с футуристами ненависть к прошлому, яростное неприятие мещанских красот, в которых замыкается обыватель. Ему близка мечта о будущем человечества, прекрасном и свободном. Но его занимают не внешние приемы футуристов. Ему дорог самый протест против застоя в искусстве и в жизни. Его увлекает борьба с воинствующим старьем, ему отвратительно литературное обслуживание спецствующих содержателей буржуазного искусства. И он ищет язык, который был бы понятен народу. Он выбирает слова, которые достаточно сильны, чтобы прозвучать на площади. Все более ненавистными становятся ему чинные дома и чепорные мещане, млеющие от лирических романсов. В уютных литературных салонах, он готов взорвать их, он дразнит их своими резкими, оскорбительными строками, им в лицо бросает он свое вызывающее, извивительное знаки, он бесценных слов, транжиры мод, граненых строчек бостой алмазник. Впоследствии Маяковской со всей резкостью и свойственной ему решительной прямотой. Говорила причина, по которым футуризм быстро изжил себя в России. Во время путешествия по Америке он в одном из своих выступлений сказал, «Футуризм имел свое место и увековечил себя в истории литературы, но в Советской России он уже сыграл свою роль. Футуризм и советское строительство не могут идти рядом». Отныне, говорит он, «Я против футуризма, отныне я буду бороться с ним», Так определил свое отношение к футуризму Маяковский в октябре 1925 года. Но, конечно, в 1913 году он считает себя еще убежденным и воинствующим футуристом. Ни один журнал, ни одно издательство не печатает его, Но Маяковская не сдается и вместе со своими друзьями выступает на диспутах, громя старое искусство. Директор училища предлагает ему прекратить эти выступления. Маяковская отказывается. Совет училища изгоняет из своих стен Маяковского и Бурулюка. Вместе с Бурлюком и Василием Каменским, одним из первых русских авиаторов и поэтом-футуристом, Маяковский отправляется в путешествие по России. Они выступают на литературных вечерах, шарашат обывателя своими бунтарскими стихами, пугающими полицеймейстеров и любителей изящной словесности. Чтобы хлеще ударить по салонным вкусам литературных чистоплюев, чтобы наверняка разъявить обывателя, Маяковский и его товарищи пускаются на смешное мальчишеское зарство. Маяковский шьет себе для выступления знаменитую «желтую кофту». Происхождение этого «желтого» распашона, столько лет вызывавшего яростное возмущение у противников поэта, на самом деле очень буднично. У Маяковского нет подходящего костюма для выступлений и нет денег. Однажды он берет у сестры кусок «желтой ленты и повязывает ее как галстук. Это производит скандальных фурор. «Очевидно», — шутит Маяковский, — Увеличишь галстук, увеличится и фурор, и он идет на вызывающую хитрость. Сделаю галстуковую рубашку и рубашковый галстук. Мама, Александра Алексеевна, сама сшила желтую кофту для своего неукрасимого сына. И вот они ездят по России. Маяковский, Каменский, Бурлюк, Владимир Владимирович, Василь Васильевич, Давид Давидович. Но даже это невинное и совершенно случайное совпадение, звуковые пасторы в именах и отчествах поэтов, кажется скандальным, нарочитым, заставляет настораживаться губернаторов и полицейских приставов. Вызывая вопли негодования, шиканье чистой публики, доводя чуть ли не до разрыва сердца и апоплексических ударов блестителей тишины, порядка и красоты, Наши друзья тщательно и долго распивают чай на сцене, стакан за стаканом, не обращая внимания на публику. Вместо председательского колокольчика в руках у одного из них огромный пожарный колокол, которым он время от времени зычно, благо висит, а над ними висит вверх ногами подтянутый колосникам рояль. В портере свистят, на аплодируют. «Почему вы одеты в желтую косту? – кричат Маяковскому. Он отвечает спокойно. «Чтобы не походить на вас!» Затем он говорит о новой красоте. «Красота — это не воспоминания старушек и старичков, утирающих слезы платочками. А это современный город, город-дирижер, растущий в небоскребы, курящий фабричными трубами, лезущий по лифтам на восьмые этажи. Красота — это микроскоп в руках науки, где миллионные точки басил изображают мещаны кретинов. — А вы кого изображаете в микроскопах? — обиженно кричат из зала. — Мы ни в какой микроскоп не влазим, — ни секунды не задумываясь, — отвечает Маяковский. — А зачем вы рояль повесили? — в десятый раз допытываются из публики. Потерпите до конца, узнаете. И лишь когда программа вечера исчерпана, Маяковский объясняет сгорающим от любопытства слушателям. Ну а что касается рояля, то мы повесили его так, чтобы заинтересовать вас и заставить всех высидеть до конца нашей лекции. Но за этой дразнящей, нарочито грубой, вызывающей на скандал дерзостью, В Маяковском зреет уже с трудом сдерживаемая ненависть ко всему старому миру, к рабскому существованию человека, к сытому спокойствию его хозяев. Уже не восхищавший его город-дирижер, а ненавистный город-мучитель, город, город струд, в письминах которого задыхается жизнь трудового человека, упоминается теперь то и дело в публичных выступлениях поэта. В одной из газет того времени, сообщавшей о выступлении Маяковского, говорится «Город представляется господину Маяковскому огромным чудовищем, обращая человека только в рабочее животное, в простую деталь автоматически работающей машины капитализма. Он изводит его интеллектуальные запросы и потребности к примитиву первобытного дикаря». В выступлениях поэта начинает звучать уже такие нотки, что полиция настораживается. В Киеве цензура запретила газете «Киевская мысль» напечатать статью о футуристах. На следующий день после выступления газета даваешь краткую заметку. Вчера состоялось первое выступление знаменитых футуристов Бурлюка, Каменского, Маяковского. Присутствовали генерал-губернатор, полицеймейстер, 8 приставов, 16 помощников приставов, 15 околоточных надзирателей, 60 городовых внутри театра и 50 конных возле театра. Даже лошадей впутали в наше дело, ругается Маяковский. Начинается война, большая война 1914 года. Большинство поэтов пишут патриотические стишки, а Маяковский видит прежде всего в войне кровавую и бессмысленную свалку, в которую ринулись народы. В нем растет ужас перед страшной, идущей наперекор рассудку несправедливостью, когда все живое человеческое забивается насмерть чугунным обухом войны. Может быть, Маяковский не совсем ясно еще понимает, чьи интересы защищают воюющие армии, но всем своим огромным сердцем восстает он против войны. Война отвратительна, тыл еще отвратительнее. Чтобы сказать о войне, надо ее видеть. И Маяковский идет записываться добровольцем. Его не берут, нет уверенности в его благонадежности. С каждым днем растет в нем отвращение и ненависть к войне. Он уезжает в Финляндию, в Коакалу. Там он работает над большой новой поэмой. Там живет Ретин и другие известные деятели театра, литературы, искусства. Маяковский, привыкший к свисту, которым встречали его в литературных кружках, держится и здесь настороженно, независимо, когда критик Чуковский, писавший о футуристах при встрече с Маяковским, стал одобрительно говорить о его стихах, Владимир Владимирович показал на какого-то старичка в углу зала и сказал, «Вот, пожалуйста, скажите все это вон тому дяде. Я ухаживаю за его дочкой, а он не верит, что я гений. Денег у Маяковского мало. Он не доедает, иногда обедает у знакомых, саморебивый, настороженный, больше всего ценя в себе независимость. Он присматривается подозрительно, не собирается ли прикармливать его ради необыкновенности». И поэтому, когда знаменитый художник Репин, которому понравилась внешность Маяковского, собирается писать с него портрет, Владимир Владимирович говорит у Глюма, дадите 25 рублей, буду позировать. Репин смеется и выдает Маяковскому деньги за право писать с него портрет. А Маяковский на другой день является позировать, нарочно обрив наголо голову. Он не терпит, когда им любуются, он не просится ни на какие портреты. И желтые кофты – это не только жупел, не только дразнилка, это и защитные доспехи. Хорошо, когда в «желтую кофту» душа это осмотров укутана. Известно, в то время писатель-юморист Аркадий Верченко предоставляет Маяковскому возможность сотрудничать в журнале «Новый сатирикон». Верченко сам не очень хорошо понимает стихи Маяковского — Но ему нравится, что это что-то новое. Он предполагает, что эти стихи задачат и привлекут публику. «Ничего, у нас журнал юмористический», — говорит он, замечая очевидно в стихах Маяковского, «лишь то, что показалось ему необычным до да смешного, не видя, что у поэта на кресте и смеха растят замученный крик». Маяковский печатает в новом сатириконе свой известный им Судье — великолепный образец сатирической поэзии. Он остроумно обходит рогатки цензуры, смело высмеивает царские законы, полицию, весь строй душащие мысли и чувства людей. И хотя он пишет будто бы о далекой стране Перу, жалеет несчастных перуанцев, однако читатель понимает, с кого направлено острие сатирического пера. С каждым стихом, напечатанным в журнале, он становится откровеннее и речи. «Вот вам мое к этому отношение», — так называется одно его стихотворение. Тут автор уже не скрывает, что у него чешутся кулаки, как и хочется ударить по жирной роже капиталиста. В ту пору Маяковский переживает свою первую большую любовь. Развязка ее неудачна. Маяковский есть еще боль и ушиб но через неудачу своей любви он видит опять и прежде всего великий непорядок в жизни людей которым выпала на долю любовь без радости и утешения жизнь без тепла и счастья он уже целый год пишет большую поэму тринадцатый апостол цензура испугалась этого названия и запретила его когда маяковский взяв одну из строк поэмов заголовок Назвал ее «Облако в штанах». «Облако в штанах» — одно из лучших творений мировой поэзии. Это произведение гневное, тревожище, небывалое по своей образной силе. Маяковский называет себя «крикогубым заратустрой». Он говорит, как пророк от имени людей, задавленных городом, каторгой тупого, бессмысленного труда. Он отвергает любовь рабов, любовь опозоренную и обескровленную в мире насилия и несправедливости. Он высмеивает сладеньких чирикающих поэтов, которые выкипячивают перика рифмы, в то время как корчащиеся улицы нечем кричать и разговаривать. Остриями раскаленных строк, как штыками, штурмует он весь старый строй жизни. В гигантском размахе поднимает он руку надряхлого Бога, Бога-мещаны обывателей. Далой вашу любовь, далой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию. Громко и проникновенно говорит Маяковский от имени тех, кто держит в своей пятерне миров приводные ремни. Огромная, готовая разорвать сердечную сумку любовь к человеку в каждой строке этой поэмы. Ни одной равнодушной строки, ни одного спокойно произнесенного слова. Тема личной любви стала темой широкого общественного захвата. Стих Маяковского оказался достаточно могучим, чтобы передать движение миров, уловить тончайшие движения сердца и глухую тишину Вселенной. Поэмия этой полной мысли, огня, презрения, боли и жадного предвидения будущего Маяковский торжественно пророчествует. Где глаз людей обрывается куцей, Главой голодных порт В терновом венце революции Грядет шестнадцатый год. Нетерпеливое предвидение поэта На год укорачивает срок ожидания. Ему кажется, что уже в 1916 году грянет революция. Гениальная поэма будоражит умы. Вся поэзия казалась никчемной. Писали не так и не про то, а тут вдруг так и про то. Передает впечатление от поэмы брит подруга Маяковского, которой он посвятил свое облако в штанах. Летом 1915 года Маяковский навещает Горького в Финляндии, в Мустамиках. Маяковский читает Алексею Максимовичу «Облако в штанах». Горькому нравится. «Вот это настоящий разговор с Богом! Давно Господу так здорово не влетало!» Потом, восхищенный Горький, озабоченно присмотревшись к Маяковскому, наставительно говорит ему «Вот что!» Вышли вы на заре и сразу громким голосом заговорились. А день-то велик. Хватит ли вас? Но никто не хочет печатать облако. Один из ближайших друзей Маяковского, Осип Брик, сам берется на собой страх и риск и сдать поэму. Раздобывают деньги, принцип оформления строжайший, ничего лишнего, упраздняются даже знаки препинания. Облако вышло. Перевская, цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек острил Маяковский. Вместо последней части Боге, запрещенной цензурой, шли действительно сплошные точки. Я сначала удивился, куда же девались знаки препинания, шутил один остроумный читатель, но потом понял, они, оказывается, все собраны в конце книги. В это время Маяковского забрили в солдаты. В одну ночь, научившись у какого-то инженера чертить автомобили, он притворился чертежником, его берут в автошколу, все-таки он находит время для своей работы и пишет «Войну и мир», потом заканчивает поэму «Человек». В 1916 году Алексей Максимович Горький предложил Маяковскому печататься у него в журнале «Летопись». Горький почувствовал в Маяковском большого талантливого поэта, В издательстве «Парус», где Горький был главным редактором, впоследствии выходит первый сборник стихов Маяковского «Простое, как мычание». Критика обрушивается на эту книгу. Над Маяковским издеваются, злобно, возмущенно нападают и на Горького за то, что он позволил напечатать такого грубого поэта. В дни февральской революции Маяковский идет Государственной Думе. Влез в кабинет Радзянки, осмотрел Мирюкова. Осмотр этих временных правителей России, очевидно, не удовлетворяет Маяковского. Он чувствует, что это еще не настоящее, что придет еще та великая и загаданная им революция, предчувствие которой давно уже не покидает поэта. Маяковский неодобрительно приглядывается к событиям. Временное правительство продолжает войну, И Маяковский выступает со своим знаменитым стихотворением к свету». «Не свобода, не Бог, а тот же капиталистический рубль. Вот во имя чего ведется война». Раздраженной бранью отвечает Маяковскому газеты. Но он уже замечает, в какую сторону поглядывают члены временного правительства. «Февральское пламя померкло быстро, в речах утопили радость, Десять министров-капиталистов уже на буржуев смотрят с ласкою. В Петрограде и в Москве в Политехническом музее Маяковский выступает с лекциями «Большевики искусства». Молодежь шумно приветствует поэта борца за новое революционное искусство. Страна беспокойна. На всех углах и перекрестках Петрограда Шумят митинги. Однажды где-то на Невском проспекте некая дама, забравшись на возвышение, вопит, что вернувшийся из-за границы Ленин, немецкий шпион, что большевики хотят предать Россию, что надо воевать, воевать до победного конца. Раскачивается перья на шляпе ораторши, молча и угрюмо стоят вокруг нее люди. Вдруг сквозь толпу проталкивается, раздвигая широким плечом, Впереди стоящих очень высокий парень, и глаза его с темными резко выделяющимися зрачками не предвещают ничего доброго. — А ну, мадам, отдайте кошелек, — неожиданно говорит он. — Какой кошелек? Вы с ума сошли? — возмущается прерванная на полуслове ораторша. — Нечего, нечего, мадам, Надела шляпу и глаза отводишь. — Товарищи, она у меня кошелек украла. «Что за безобразие? Как вы смеете вопить даму уже в смятении? Я вас никогда в глаза не видела? Какие у вас доказательства?» «Вот и большевиков вы никогда в глаза не видели!» — басит Высокий. «И у вас никаких доказательств нет, что большевики страну предают?» Хохот, свистки, аплодисменты. Дама спасается детством, а Высокий парень, грядя поверх голов, Басом изобличающим в нем Маяковского Кричит вдогонку «Мадам, вернувшись домой, Не срывайте злобу на своей кухарке!» Каждое событие этих дней отразится потом в стихах, Врастет в строки, поэта-хроники, поэм, Станет частью таких произведений, Как Владимир Ильич Ленин и «Хорошо». Но вот приходит октябрь, И наступает день, когда мир, под который Маяковский столько раз подкладывал динамит своих стихов, наконец взрывается большевиками. Берут зимний дворец, восставшие рабочие революционные моряки и красногвардейцы идут на последний штурм, распевая задорную и сердитую частушку. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй!» Песенку эту незадолго до того, Зачинил Владимир Маяковский.